Глава 27. О рисунках некоторых храмов, находящихся вне Италии, и прежде всего о двух храмах в поле. В поле, в городе Истрии, кроме театра, амфитеатра и арки, красивейших сооружений, о каждом из которых будет сказано в своем месте и будут даны рисунки, находятся на одной и той же стороне площади два храма одинаковых размеров, с одинаковыми украшениями, отстоящие друг от друга на 58 футов и 4 дюйма, К ним и относятся рисунки, которые следуют. Их вид – простилос. Тип – тот, который я, согласно Витрувию, назвал выше систилос, и в котором между столби равны двум диаметрам, а средний – двум с четвертью диаметром. Эти храмы обходят постамент, на высоте которого находится пол храмов, куда поднимаются по ступеням, расположенным на переднем фасаде, как мы видели во многих других храмах. База колонн – аттическая, и в ней плин равен всей остальной части базы. На капителях оливковые листья, весьма тщательно обработанные. Усики покрыты дубовыми листьями, каковая разновидность редко встречается и достойна внимания. Архитрав тоже отличается от большей части других, ибо его первый пояс большой, второй меньше, а третий под каблучком еще меньше. Эти пояса выдаются в своей нижней части, что было сделано для того, чтобы архитрав имел небольшой вынос и таким образом не закрывал букв на фризе фасада, которые гласят «Romae et Августа Цезарис Invi, F. Pat Patria». На остальной части фриза, обходящего этот храм, сделаны листья. Карниз состоит из немногих частей, обработан обыкновенной резьбой. Не видно украшений дверей. Все же мною они сделаны такими, какими мне казалось, они должны были быть. Длина цела на четвертую часть больше ее ширины. Вся длина храма, включая портик, превышает 2 квадрата. Мною сделаны три таблицы с этих храмов. На первый нарисован план, на второй – передний фасад, на третий – боковой фасад.